Глава восьмая. Цихауэр держал руку Асты в своей, внимательно разглядывая ее. Потом опустил руку на черный бархат платья, отошел на шаг и, склонив голову на бок, еще раз полюбовался. Узкая белая кисть с едва заметной просенью жилок с тонкими длинными пальцами лежала на бархате, как драгоценное произведение воятеля. завтра сядем за работу сказал цехауэр аста подняла свою руку с усмешкой посмотрела на нее это не очень любезно в отношении дамы не найти в ней ничего лучше рук а теперь она встала с софы на которой полулежала покажи что ты сделал для отца мы не сговорились Цехауэр взял стоявший у стены большой картон и повернул его лицом к Асте. Аста отшатнулась. То, что она увидела, было ужасно. Выполненное пастелью лицо человека было олицетворением себелюбия, алчности, самодовольства, трусости. В лице не было портретного сходства с ее отцом, и вместе с тем нельзя было ошибиться. Это был Вольфганг Виннер. «Завтра я снесу это в магазин», — сказал Цехауэр. «Тот, кто хоть что-нибудь понимает в искусстве, немедленно купит портрет». «Ты не сделаешь этого». «Тогда пусть он купит его сам. Тысяча марок и ни пфенига меньше. Я не желаю умирать с голоду». «Я поговорю с ним», — Аста взглянула на часы. «Тебе никуда не нужно ехать». «А что?» «Здесь Лемке с автомобилем». «Нет, спасибо. Мне никуда не нужно». «Ты даже не уговариваешь меня посидеть?» Он смущенно взглянул на часы. «Мне еще очень много нужно сегодня сделать». Она порывисто поднялась и с обиженным видом протянула художнику руку. Высунувшись из окна, Цехауэр видел, как ее автомобиль завернул за угол и снова с беспокойством взглянул на часы. «Завтра, 19 августа, всегерманский плебисцит. Немцы должны будут сказать, хотят ли они иметь Гитлера преемником Гинденбурга. Весь Берлин, вся Германия были заклеены нацистскими плакатами, призывавшими отдать голос Гитлеру. Никаких других плакатов не было». Но это не значило, что в Германии не осталось людей, которые хотели бы голосовать против Гитлера. Для миллионов людей, голосовавших за коммунистическую партию, имя Тельмана оставалось символом борьбы с гитлеровским террором. Загнанные в подполье коммунисты решили показать немецкому народу, что есть силы, способные к сопротивлению. В течение ночи часть нацистских плакатов должна быть заклеена плакатами коммунистов. А на остальных слова... «Да здравствует Гитлер» заменены словами «Долой» Гитлера. Цихауэру поручили изготовить бумажные полоски со словом «Долой», с левой стороны которых вместо фашистской свастики был нарисован кулак Красного фронта. Шофер Франц Лемке должен был действовать в паре с художником. Он обещал привести еще одного парня, сторожить на углу, по Лемке и Цехауэр будут наклеивать полоски. Им достался трудный район, в самом центре города. С улицы, как из колодца, поднимался глухой шум. Весь день, 18 августа, по улицам Берлина маршировали отряды штурмовиков с оркестрами, флагами и плакатами, требующими, чтобы берлинцы голосовали за фюрера. Вот и сейчас топот подкованных сапог вместе с духотою врывался в растворенное окно мансарды Цехауэра. После так называемой «большой чистки» 30 июня, в которой было вырезано все прежнее руководство СА, штурмовикам разрешили вернуться из вынужденного отпуска, и они с удвоенным рвением принялись за свою погромную деятельность. Далеко не последняя роль принадлежала им в подготовке предстоящих выборов. Прошло еще не меньше получаса, Прежде чем явился Лемке, уже совсем стемнело. «А я с автомобилем?» — весело сказал он. «Это ускорит дело». «А ваш парень?» «Разрешите ему войти?» Лемке отворил дверь и крикнул. «Входи, РУП!» Наличие в экспедиции автомобиля меняло план действий. «Было решено». Лемке все время будет сидеть за рулем, чтобы быть готовым любую минуту тронуться с места. Руп будет мазать плакаты клейстером, а Цехауэр заклеивать их своими полосками. «Дай-ка сюда газеты», — сказал Лемке Руппу и спросил, обернувшись к Цехауэру. «Вы еще ничего не знаете?» Цехауэр с улыбкой спросил. «Свергли Гитлера?» «Он опубликовал завещание Гинденбурга». Покойник назначил его чем-то вроде своего наследника. Лемка протянул художнику газету. Цехауэр прочитал. «Вице-канцлер в отставке, господин фон Папен по поручению полковника фон Гинденбурга передал фюреру и рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру пакет, содержащий политическое завещание покойного господина рейхспрезидента, генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга». «По поручению фюрера господин фон Папен передает документ гласности. На собственноручно запечатанном рейхспрезидентом конверте сделана надпись «Германскому народу и его канцлеру». «Мое завещание».» Цехауэр поднял на лемке смеющиеся глаза. «Хотел бы я знать, почему же Гитлер тянул с опубликованием завещания» Целых две недели. «Говорят, завещания не могли найти», — сказал Руб. «Да, его случайно нашел полковник, сын президента», — сказал Лемке. «И все это публикуется накануне выборов». «Ловкий ход». В уголке на электрической плите Руб сварил клейстер. «Пора», — сказал Лемке. Ему предоставили выбор маршрута. Полагаясь на свое искусство шофера, он избрал наиболее запутанную часть центра Он считал, что в случае провала погоня скорее бы настигла его на прямых, широких магистралях А в узких, пересекающихся улицах едва ли кто-нибудь угонится за ним Миновав Тиргартен, он выехал на Лейпцигерштрассе И в конце ее свернул на Командентерштрассе Район был едва ли не самым опасным так как тут то и дело проходили группы штурмовиков и полицейские патрули. Но тем более необходимо было выполнить задание и показать этим самодовольным прохвостам, что есть еще смелые и честные люди в Германии. Лемке сделал первую остановку. Руб выскочил и на бегу мазнул клеем сразу по двум плакатам. Цехауэр ловко приклеил свои полоски. Лемке останавливался то на одном, то на другом углу. Осмелев, они решили испробовать новую тактику. Руп и Цехауэр шли по улице. Автомобиль медленно ехал в нескольких шагах от них. Все шло отлично. В карманах Цехауэра оставалось уже совсем мало бумажных полосок, когда руп увидел на углу двух полицейских. Он и Цехауэр побежали к автомобилю. Но вдруг Цехауэр вскрикнул. У него подвернулась нога, и он упал. Руп тотчас бросился к нему. От перекрестка уже бежала группа штурмовиков. Лемке понял, что прежде чем Цехауэр и руп успеют сесть в автомобиль, их настигнет погоня. Он дал задний ход, чтобы сократить расстояние. Руп втолкнул Цехауэра в машину и вскочил сам. Лемке видел, как на перерез штурмовикам бежало несколько рабочих пикетчиков. Через минуту, Автомобиль мчался полным ходом. А свалка, начавшаяся в узкой кривой Себастьяна-Штрассе, привлекала все новых и новых участников. Хотя этот район и не был рабочим, и здесь не могло быть большого числа прохожих, способных оказать штурмовикам сопротивление, победа последним далась нелегко. В штурмовиков летели камни, палки, пустые бутылки. Своем сирены и... В улицу въехал полицейский автомобиль. Вместе с Шупов драку вмешались эсэсовцы. Эти не привыкли стесняться. Замелькали дубинки».